Глава 15. Бесы. Виктор приехал на черной служебной Волге Синоду ровно через час, как и обещал. Я заметил, как машина въехала на территорию и остановилась у крыльца. Допив отвар, я взял приютившуюся у косу. «Но мне пора, не скучай без меня», — произнес я с улыбкой. Лилия встрепенулась и встала на ноги. Зачем-то поправила воротник моего плаща, разгладила его тонкими пальцами и заглянула мне в глаза. Будь осторожен. Как всегда, я пожал плечами. Спустя минуту я вышел наружу к ожидавшему у машины Виктору. Заметив меня, он улыбнулся и кивнул в знак приветствия. Я спустился с крыльца, прошел к авто и сел спереди на сиденье пассажира. Виктор занял место за рулем, и машина выехала с территории. «Как спалось, Михаил Владимирович?» — осведомился Антимак. «Кошмары после Бергардовки не мучают?» Я покачал головой, и Виктор довольно кивнул. «Вот и хорошо. Значит, нервы крепкие, и совесть чиста». «А вас? Не мучают?» — полюбопытствовал я. Он только пожал плечами. «Я предлагаю перейти на «ты».» «Согласен». «И нет, кошмарные сны меня не посещают. Я видел вещи похуже, чем мутанты». «В родном мире?» — решился спросить я. «Я уже не помню, в каком мире появился на свет», — честно ответил Антимак и стукнул себя костяшками пальцев в грудь. «У кочевников дом внутри, родины с ними повсюду». «Хорошая фраза», — ответил я. «Это сказал один мой знакомый, но я полностью с ним согласен и стараюсь не задерживаться на одном месте надолго. Такой уж я человек». Он улыбнулся, наверное, считая, что выглядит дружелюбно. Только такие и становятся мироходцами. «Интересная философия», — отметил я, вспоминая, как колесил до армии по городам страны. Вспомнив про гостя, который поджидал меня вчера на автограф сессии, прямо спросил. «Ты слышал про культ хранителей времени?» Виктор вдруг напрягся, глянув на меня процедил. «Они к тебе приходили?» Я кивнул. Перед выездными проверками встретился один. Тот самый парень, которого ты убил во дворе, буднично осведомился он. Я видел ролик. Сняли грамотно, я прям проникся. Оправдывался и врать смысла не было. На самом деле его застрелил дворецкий. Старик оказался крепким, хмыкнул Виктор. Но ты ведь не просто так заговорил о хранителях. Вчера во время автограф-сессии я вроде как увидел в толпе одного из них. Уверен? Нет, но чуйка сработала, и я ей доверяю. Там был один из этих странных типов». «Это плохо», — процедил Виктор. «Очень плохо». «Они есть во всех мирах», — уточнил я. «Почти», — ответил Антимак. «Это культисты, которые поклоняются хозяину перекрестка и следят за тем, чтобы ход истории мира не был нарушен». «Разве мы опасны?» «Мироходцы меняют реальность, и это может исказить другие миры». «Как?» — не понял я. Да очень просто. Мы существуем в мультивселенной. Миры, взаимосвязанные, значимые события здесь отражаются в других реальностях. Например, убийство императора крупной империи в одном мире может вызвать резонанс. И в мирах по соседству начнется хаос и анархия, или еще что-нибудь. Эффект бабочки. Кивнул я, поняв, что он имеет в виду. Хранители времени стараются все это предотвратить. Ты начал менять эту реальность, и они пришли. — Интересная теория, — задумчиво пробормотал Александр. — Даже я до этого не догадался. А твой новый друг умен. В последней фразе прозвучало явное уважение. — И что я такого изменил? Я ведь никого важного не убил. — Все не так просто. Морозов получил себе брат и не пошел по миру, потеряв титул. Ты поборол темный культ. Эти слова были сказаны с легкой иронией. И вроде мелочь, но ты, например, вовремя выяснил про влияние колокольного звона на новых упырей. — Так себе подвиги, — с сомнением заметил я. — Мир такие вещи не меняют. — Одна упавшая костяшка домино может породить целую волну, — резонно возразил Виктор. — И как решить вопрос с культистами? — спросил я. — Они ведь не отстанут. Антимаг замолчал, словно обдумывая варианты. — Есть одно решение, — ответил он наконец. Сложно, и не факт, что выиграет, но...» «О чем речь?» «Попасть в перекресток и поговорить с хозяином. Может быть, он прикажет своим ищейкам отстать». «А если решить вопрос старым способом?» «Это каким же?» — спросил Виктор с кривой ухмылкой. «Силовым», — просто ответил я. «Ну или...» «Вряд ли это поможет», — пояснил Антимак. «Хранители времени — фанатики, которые верно следуют своему пути». Их нельзя запугать или подкупить. А если перебить весь культ, так через год появится новый, и рано или поздно они тебя достанут, да и меня тоже, и отправят в Перекресток самым простым способом». «Прикончат», — догадался я. Виктор кивнул. «А этот владелец Перекрестков, он поможет?» Антимак хмыкнул и пожал плечами. «Так или иначе, это единственный шанс, который может сработать» интересный вариант задумчиво протянул александр если Лэг бы тебя одни депортирует домой все может получиться а если депортируют хотел было спросить я но не стал вместо этого поинтересовался виктор переводя тему разговора так из какого ты мира да точная копия вашего был мне ответ только управлял всем не Синота, а охранное отделение вернее те кто за ним стоял А в остальном очень похож. — А император есть? — спросил я. — Был, — поправил меня Антимак. Один из мироходцев его прикончил. А почти сразу после этого я оттуда ушел. Смута между царствием хорошее время для наемника, конечно, но я хотел отдохнуть от войны. Такие дела. — Вот оно что, — сказал я задумчиво. — А у вас император нет? — У нас избранный президент вместо него, и никаких аристократов с силой. — гордо ответил я и тут же поправился. — Ну, вернее, сила есть, но она в другом. — Это как? — не понял маг. Бесцветная? — Да нет, — вздохнул я, — как раз разноцветная. — Деньги! — догадался Виктор, и я кивнул. — Ну, брат, такая сила правит почти во всех мирах. Но мир без аристократии интересный. Надо будет как-нибудь заглянуть. — У нас и чудовищ нет. — Уверен, — хитро сощурился парень. Иногда от населения такие вещи скрывают, чтобы не вызывать паники. А то, что народ пропадает да мрёт, никого особо не волнует. Как говорили в приюте, где я рос, бабы новых нарожают. У нас порой случаются разные странности, но чаще по синей лавочке, то есть в связи с пьянством. А то, что люди пропадают, так кто инопланетяне похищают. Тут я понял, что звучит все очень неправдоподобно. В деревнях люди больше верят во всякое сверхъестественное, признал я. Да и в городах есть множество легенд. Это вот так иногда пораскинешь мозгами и многое видеть в ином свете. А чудовища могут быть вовсе не водяными да лешими, а существами куда похуже. Неужели я присмотрелся к своему новому приятелю? Поверь, существуют очень странные миры, где правит силы, заставляющая людей работать за талоны. Грустить и радоваться по приказу. Виктор оказался приятным собеседником и охотно рассказывал истории о своем бывшем мире, да и о других тоже. Иногда мне казалось, что он просто шутит или же пытается меня запугать, но благодаря беседе дорога до Салтыковки пролетела незаметно. «Приехали, княжич», — сказал Виктор, когда за окнами авто мелькнул дорожный знак с названием населенного пункта. А сиротев без своих жителей деревня здорово изменилась. Двери домов были распахнуты, стекла выбиты. Видимо, через окна выгружали из жилищ все более-менее ценное. То, что нельзя было продать, или крупногабаритные вещи были вытащены на улице и брошены по дороге. Повсюду валялась разбитая мебель, стоптанные ковры, сломанные велосипеды, тележки, тряпки. Матрасы нещадно потрошили в поисках зашитых заначек. Полосатые чехлы валялись у каждого порога, а вата оказалась разбросана по дворам, походя на пыльные мартовские островки снега. «Быстро ж сюда добрались мародеры», — оценил я, осматривая окрестности. Антимак только усмехнулся. «Добрались бы еще быстрее, если бы не Бельвиза на поле. Видимо, монстры долго отпугивали любителей поживиться чужим добром. А когда прошел слух, что вы перебили нежить, которая охраняла здешние клады, сюда прибыли искатели сокровищ со всех окрестных деревень». «Ладно, мы ж не за этим приехали». Машина проехала через поселок и остановилась у ворот комбината. Кто-то выкатил на дорогу проржавевший автобус, но тот, видимо, не захотел заводиться, и тогда транспорт подожгли. Теперь он перегораживал дорогу обугольным железным скелетом. Виктор заглушил двигатель. «Дальше придет с пешком, княжич». Я вышел из машины, прихватив косу. Ветер бросал в лицо пыль и запах Гарри. Виктор обошел авто, открыл багажник и достал оттуда металлический чемоданчик. «Готов?» — спросил он у меня со злым весельем в глазах. Я кивнул, и мы пошли к дверям проходной. Мародеры добрались и сюда. Под подошвами ботинок хрустели осколки стекла. Кто-то выбросил из окна администрации стол, а за ним и папки с бумагами. Те разлетелись по территории и шуршали от сквозняков. Турникеты уже были отключены поле валялось все, что не успели вынести. Но, к моему удивлению, фото погибшего с черной траурной ленты в уголке осталось нетронутым. Его даже не сбросили на пол. «Местные, как ты понимаешь, очень суеверный, пояснил Виктор, заметив мой удивленный взгляд. «Многие верят, что стоит разбить посмертное фото, злой дух мертвеца выберется из могилы и будет преследовать вандала». «Неудивительно», — хмыкнул я в ответ. К тому же, все возможно, в этом мире хватает всяких чудес. Мы прошли через проходную, свернули во внутренний двор. Техники в ангарах уже не было. Впрочем, этому я не удивился. Справа выселись мукомольные цеха. Слева же располагались башни, в которых, скорее всего, хранили зерно. Туда мы и направились. искомое нашлось сразу же. В первой же башне обнаружилось несколько пригоршней зерна. Виктор надел перчатки, открыл чемодан и достал колбу с синим веществом. Выдернул пробку и щедро полил зерно содержимым емкости. Послышалось шипение, повалил черный дым, настолько едкий, что я закашлялся. «А, а оно, — довольно заключил антимак. Зерно, из которого в Ачинске делали чудо зелье, хранилось и выращивалось здесь. Он достал пустую колбу, собрал немного сырья и засыпал его в емкость. Наклеил на нее наклейку с надписью «Салтыковка» и убрал в чемодан. А затем щелкнул пальцами, и на его ладони вспыхнуло темное пламя. «Ну все, идем», — произнес он. Когда мы уже вышли из здания, антимак развернулся и бросил сгусток пламени на рассыпанные по полу остатки зерна. Шар ударился об пол, ярко полыхнуло. И в этот момент визир на моем пальце ожег кожу. «Стой!» — крикнул я. Напарник остановился, резко обернулся. Я поднял руку с компасом, стрелки которого горели красным. Вопросов Виктор задавать не стал. Кивнул, бегло осмотрелся по сторонам. Стрелки по одной затухали, определяя путь. Но этого было не нужно. Между ангарами мелькнула маленькая тень. Я бросился туда, на ходу доставая обрез. К моему удивлению, противник и не собирался атаковать. Вместо этого он метнулся прочь как заяц пропетлял между строениями и выскочил к полям. И я бросился за ним. «Эй, ты куда?» — донеслось мне в спину, но я не стал объяснять. На ходу напитал силы руну костяной клетки и тут же выжег ее. Скинул обрез и выстрелил в маленькую фигурку, которая со всех ног бежала по заросшему травой полю. Картещ ушла в броню, а вот ловушка сработала, и над зеленым лугом выросла костяная клетка, а следом послышался протяжный писк. Я подбежал к ловушке и уставился на пойманную добычу. Внешне он был похож на нашего дворового, тоже маленький, поросший густой черной шерстью. Отличия были лишь в том, что у пойманного мной существа на голове красовались маленькие рожки, а вместо носа был свиной пятачок. Тварь смотрел на меня огромными испуганными глазами и жалась к стенке клетки. «Ты еще кто такой?» – изумленно пробормотал я, опуская оружие. «Опивень это!» — ответил забес Александр. «Только вот что он здесь забыл? Деревня-то пустая?» «Что еще за опивень?» — не понял я. «Да перед тобой же сидит. Вид нечисти, безобидный зачастую. Селится в деревне и на пьянство людей подбивает. Обычно сидит во главе стола и подначивает сыграть в игру, кто кого перепьет. Только сам не пьянеет». Я почесал в затылке задумчиво протянул. «Так вот, как деревни так быстро спились этой водкой, да?» Последний вопрос был адресован уже пленному. Тот затрясся. «Не губи, милздор, ведьмак!» «Я прав?» — повысил я голос. «Прав!» — тут же подтвердил бес. «Наш клан монахи наняли, чтобы мы нужной деревне быстро споили!» «А вам что за это обещали?» «Монеты золотые!» Бесенок, трясущийся лапой, вытащил откуда-то большую золотую монету и показал ее мне. Вот. Он протянул мне желтый кругляш, и я забрал его сквозь прутья клетки. Повертел в руке. На обеих сторонах были выгравированы рисунки и знаки на непонятном для меня языке. Но, как пробежка, послышал за спиной. Да вот гость поймал, не оборачиваясь, ответил я, глядя на клетку. Где монахов искать? вачински были пропищал бес. «А куда потом делись, не ведаю. Но они не из нашей империи, у них акцент был странный. Откуда прибыль, не знаю». «С кем ты разговариваешь?» — удивлен уточнил подошедший Виктор. «Так вот же». Я указал на клетку, но ответом мне было только полное удивление взгляд антимага и хихиканье наставника. «Они невидимы для трезвых людей. Пьяным только являются, да и то не всегда». Иначе как бы ему удавалось людей спаивать? Хм. и темные их видят, потому как мы это умеем, а твой новый друг не из нашей братьи. Да опевень здесь жил, пояснил я, которого монахи наняли, а заплатили они вот этим. Я протянул Виктору монету. Антимаг взял ее, повертел в ладони, рассматривая. — Все интереснее и интереснее, — пробормотал он. «Ты не против, если я заберу ее?» Я только покачал головой, а опивень сделался на редкость грустным. Его уши повисли, пятачок задрожал, хвостик печально покачивался позади пухлой задницы. «Это мое!» — схлипнул он и посмотрел на меня карими, коровьими глазами. «А откуда монахи, он не знает?» — осведомился Виктор. «Сказал, что жили в Ачинске», — ответил я, и что у них был очень странный акцент, а больше он не ведает. Уверен, что не врет? — Уверен, не вру! — выкрикнул опивень и закивал так часто, что казалось, вот-вот голова у него отвалится. Не знает он больше. И в этот момент клетка с четырьмя рунами времени действия треснула, и бесенок бросился прочь, сверкая пятками и тоненько повизгивая. Я вскинул было обрез, прицеливаясь в покрытую шерстью спину, но в последний момент передумал и опустил оружие. Но не видел я в нем монстра, которого следует убивать. Нет в этом чести. Сбежал, да и без с ним.